Глава 44. Человеку в возрасте Лестера, ему было теперь 46 лет, не очень приятно сознавать, что он очутился в мире без определенного дела. Это даже в том случае, если он располагает доходом, включая сюда новые 10 тысяч, в 15 тысяч долларов. Лестер прекрасно знал, что если только ему не удастся в ближайшем будущем войти в какое-нибудь крупное выгодное предприятие, то карьера его фактически будет закончена. Конечно, он мог жениться на Дженни, что дало бы ему возможность получать эти 10 тысяч долларов в год до самой своей смерти, но в то же время это отнимало у него последний шанс на получение своей законной части наследства. С другой стороны, он мог бы реализовать теперь все свое состояние, составлявшее 75 тысяч долларов, дававшее ему немногим больше 5 тысяч в год, и вложить эти деньги в какое-нибудь выгодное предприятие, хотя бы, например, в другую экипажную фирму. Но захочется ли ему приниматься за такое дело в разгар сильнейшей конкуренции? Захочется ли ему вступать в борьбу со старой организацией отца? Единственным капиталом Лестера являлись эти 75 тысяч долларов. И стоило ли начинать какое бы то ни было дело с такими мизерными деньгами? Для того, чтобы занять прочное место в какой-нибудь экипажной компании, теперь нужен был очень солидный капитал. Одарённый живым воображением и широкими взглядами, Лестер не обладал той настойчивостью, той уверенностью в своём умственном превосходстве, какие свойственны людям с более узким кругозором и какие являются необходимыми элементами в деле достижения большего успеха. Для того, чтобы сделаться крупной фигурой в деловом мире, нужно, как правило, чтобы вы были глубоко убеждены в том, что на избранном вами пути Жизнь приготовила для вас изумительное будущее. Для этого нужно, чтобы какая-нибудь определённая вещь, новый сорт мыла, новый штопор, новый вид безопасной бритвы всецело заняла бы ваше воображение, зажгла его ярким пламенем, сосредоточила бы на себе все ваши помыслы и сделалась бы главной целью вашего существования. Как правило, для того, чтобы человек мог поддерживать в себе такой энтузиазм, ему необходимы два условия: бедность и молодость. Предмет, который он открыл, который с этих пор займёт все его мысли, должен быть источником всех его радостей. За ним должно стоять счастье, иначе пламя не будет гореть со всей той яркостью, на какую оно способно, и желание добиться не будет интенсивным в той мере, какая необходима для того, чтобы в результате мог получиться крупный успех. Что же касается Лестера, то такой энтузиазм был ему чужд. Жизнь уже познакомила его с большой долей своих так называемых радостей. Он пережил уже период иллюзий, которые так часто смешиваются с наслаждениями. Деньги представляли для него самое существенное в жизни. До сих пор у него их было достаточно для того, чтобы пользоваться тем комфортом, к которому он с детства привык. И он не знал, рисковать ему теперь этими семью-десятью-пятью тысячами или нет. Но, с другой стороны, он знал и то, что он никогда не мог бы спокойно сидеть сложа руки и смотреть, как работают другие. И так всю остальную жизнь до конца своих дней. В конце концов, он решил, что он должен заставить себя встряхнуться, а потом хорошенько со всех сторон обсудить этот вопрос. Торопиться ему было не для чего. Главное, надо было оградить себя от какой-нибудь ошибки в будущем. Он начнёт с того, что совершенно порвёт с фирмой Кейн и доведёт это до сведения нужных ему деловых кругов, для того, чтобы иметь возможность вступить в какое-нибудь другое предприятие. Вскоре он действительно заявил, что уходит из компании Кейн и в виде отдыха предпринимает путешествие по Европе. Он никогда ещё не был за границей и был уверен, что Дженни эта поездка тоже доставит большое удовольствие. Весту они смогут оставить дома с Герхартом и прислугой, а сами отлично попутешествуют и полюбуются на лучшие места Европы. Ему хотелось побывать и в Венеции, и в Баден-Бадене, и в некоторых особенно прославляемых курортах, Каир, Луксор и Парфенон всегда волновали его воображение. А вернувшись из путешествия, он самым серьёзным образом займётся своим будущим. В первую же весну после смерти отца он привёл свой план в исполнение. Сдав с рук на руки мужу и маж жен свои дела, он с лёгким сердцем принялся обдумывать маршрут. Из Нью-Йорка они отправились с Дженни на одном из лучших океанских пароходов в Ливерпуль и, проведя несколько недель на британских островах, перебрались в Египет. Оттуда, через Грецию и Италию в Австрию и Швейцарию, А затем через Францию и Париж в Германию и Берлин. Лестеру путешествие доставляло громадное удовольствие, но порой его мучила мысль, что он теряет столько времени. Крупные деловые предприятия не создаются во время путешествий, а его здоровье тоже в этом не нуждалось. Что касается Дженни, то она была в восторге от всего, что видела. Всё для неё было ново. Всё занимало её воображение. Луксор и Карнак говорили ей о многовековой цивилизации, могущественной, сложной, законченной. Миллионы людей жили здесь и умирали. Все они верили в иных богов, в иные формы правления, в иные формы существования. Впервые в своей жизни Женя дала себе ясный отчёт в том, как велик мир. И с этой точки зрения, здесь, перед лицом пришедшей в упадок Греции, перед павшим Римом, перед позабытым Египтом, она поняла всю ограниченность людских стремлений, людских верований. Лютеранство её отца казалось ей теперь далеко не таким значительным, как раньше. А социальная экономика Колумбуса Агая до смешного ничтожной. Её мать так беспокоила мысль, что думают о них люди, их соседи, а между тем, какое в сущности это имело значение. Тут были целые миры умерших людей. Одни из этих людей были хорошие, другие дурные. Лестер объяснял ей, что разница в моральных стандартах иногда зависела от климата, иногда от религиозных верований, А иногда от тех или других исключительных по своему духовному росту личностей, Магомета, например. Лестер часто говорил ей о том, какими незначительными должны были казаться все условности их жизни в огромном, громадном мире. И теперь она это сама понимала. Если бы она была действительно дурной женщиной, то это имело бы исключительно только местное значение. А для всего мира, для всех этих великих сил это ровно ничего не значило. Пройдет немного времени, и все они умрут. И она, и Лестер, и все эти люди. А что от этого изменится? Что вообще имеет значение, кроме только одного — сердечной доброты? Разве есть на свете что-нибудь реальное, кроме этого? Глава 45. Во время своего путешествия Лестер встретился в первый раз в отеле Карлтон в Лондоне, а потом в отеле Шебгерт в Каире с женщиной, которая до того, как он познакомился с Дженни, нравилась ему больше всех других молодых девушек его круга. Это была Летти Пайс. 4 года перед тем, она вышла замуж за мистера Малька Маджеральда, и 2 года, как овдовела. Мальком Джеррольд был очень богатым человеком, вёл крупные банковские дела и оставил своей жене громадное состояние. У неё был ребёнок, девочка Остававшейся обычно на попечении гувернантки и няни, в то время как её мать была предметом восхищения и ухаживаний целой толпы поклонников, которых она завербовывала себе во всех столицах цивилизованного мира. Леджет Джеральд была красивой, изящной, привлекательной женщиной, обладавшей хорошо развитым артистическим вкусом писавший недорные стихи, страстная любительница чтения и искренней и горячей поклонницей его Лестера. В дни своего девичества она была в него влюблена. Она хорошо знала людей, и Лестер производил на неё впечатление настоящего человека. Он казался ей таким здоровым физически и духовно, таким спокойным. Он не терпел противоречий и лжи. И эта черта была ей особенно симпатична. Он всегда избегал пустой светской пошлой болтовни и с удовольствием говорил с ней о простых, домашних вещах. Часто они вместе покидали бальный зал и, усевшись где-нибудь на балконе, дружно и весело болтали. Он затрагивал иногда философские темы, рассуждал с ней о прочитанных книгах, объяснял ей политические и социальные условия других городов. Одним словом, относился к ней как к понятливому человеческому существу, и она надеялась, надеялась долго-долго, что он в конце концов сделает ей предложение. Часто, глядя на его большую красивую голову с коротко подстриженными густыми каштановыми волосами, она испытывала желание ласково провести по ней рукой. Его переезд в Чикаго был для неё тяжёлым ударом. Она тогда ещё ничего не знала о Джени, но инстинктивно чувствовала, что возможность победить его, заставить полюбить себя, исчезла. Тогда на сцену выступил Мальком Джеррольд который снова, чуть не в 61-й раз, сделал ей предложение, и она его приняла. Она его не любила. Но она была одинока, года уходили, и после отъезда Лестера ей было безразлично, за кого выходить замуж. Джеральду было 45 лет, когда он на ней женился, и он прожил с ней всего 4 года, успев за это время убедиться в том, что его жена — очаровательная женщина, снисходительная, разумная, с широкими взглядами. Он умер от воспаления в лёгких, и миссис Джеррольд осталась богатой вдовой, симпатичной, интересной, привлекательной, умевшей превосходно разбираться в людях и не имевшей другого занятия, как только жить и тратить свои деньги. Но такая жизнь её не удовлетворяла. Она давно уже составила себе идеал мужчины, и таким идеалом Был для неё Лестер. Все же эти бездельники, праздно шатающиеся графы, лорды, бароны, которых она встречала в обществе за все эти годы, круг её знакомых и друзей значительно расширился, абсолютно её не интересовали. Она чувствовала себя только бесконечно усталой от всех этих титулованных искателей больших состояний, которых она встречала за границей. Хорошо знавшая людей, Прекрасно разбиравшиеся в общественных и житейских вопросах, она видела своих знакомых насквозь, так же, как и ту цивилизацию, представителями которой они являлись. Я могла бы чувствовать себя счастливой в самом скромном коттедже, если бы со мной был один человек, которого я знала когда-то в Цинциннати. Сказала она однажды одной из своих заграничных титулованных приятельниц, американки родом. Это была самая крупная, самая чистая, здоровая духовная и физически личность из всех, кого я когда-либо знала. Если бы он сделал мне предложение, я вышла бы за него, если бы даже мне пришлось провести всю жизнь в самой тяжёлой работе. Разве он был так беден? спросила её приятельница. Нет, В действительности он был с очень хорошими средствами, но для меня это не составляет разницы. Мне нужен был он, а не его деньги. Но «Ну, с течением времени это безусловно разницу составило бы, сказала приятельница. Вы плохо меня знаете, возразил мистер Джеральд. Я ждала его несколько лет, и я знаю, У Лестера сохранились самые приятные воспоминания о Летте Пайс, теперешней миссис Джеральд. Она ему всегда нравилась. Очень нравилась. Отчего он в сущности на ней не женился? Этот вопрос он уже не раз себе задавал. Она была бы для него идеальной женой. Отец его был бы очень доволен. Все были бы в восторге. Но он ничего не предпринял в этом направлении, предоставляя течению нести себя. И так продолжалось до самой встречи с Дженни. А после этой встречи ему совсем уже не хотелось думать о Летти Пайс. И вот теперь, после 6 лет, они снова встретились. Он знал, что она была замужем, До нее доходили слухи об его увлечении и о его последующей за тем же нитьбе на предмете своей страсти и переселении в гайд-парк. Но о том, что он лишился всего состояния, она еще не слышала. Она столкнулась с ним в отеле «Карлтон» в один из майских вечеров. Окна были открыты, всюду виднелись цветы, и воздух был напоён их ароматом, смешанным с благоуханием пробуждающейся жизни, благоуханием, с каждой весной снова и силой наполняющим мир. Столкнувшись с Лестером, который в эту минуту выходил с Дженией из отеля, она в первую минуту растерялась. Горло её сдавило какая-то судорога, Но она быстро справилась с охватившим её волнением и протянула ему руку. Неужели же это вы, Лэстер Кейн? Как поживаете? Как я рада вас видеть. А это миссис Кейн. Очень приятно познакомиться. Ну как я рада. На меня точно пахнуло весной. Я надеюсь, вы меня простите, миссис Кейн, но я не могу не сказать, что я в восторге от этой встречи. Ведь мы так давно не виделись. Мне даже стыдно сказать, Лестер, сколько лет. Наверное, 6, если даже не 7. Когда я об этом думаю, то начинаю чувствовать себя почти старухой. Сколько воды утекло за эти годы. Я была замужем, у меня ребёнок, а бедный мистер Джеррольд умер. Сколько тяжело вы пришлось пережить. Этого нельзя было бы подумать, глядя на вас, сказал, улыбаясь, Лестер. Он был искренне рад её видеть. Они были всегда добрыми друзьями, и было очевидно, что он и до сих пор ей всё ещё нравился. Дженни приветливо улыбалась миссис Джеральд. Она была довольна познакомиться со старым другом Лестера. С искренним восхищением она смотрела на стоявшую перед ней женщину в изящном туалете из бледно-палевого шёлка, покрытого дорогими кружевами, с обнажёнными до плеч красивыми округлёнными руками, с низким вырезом корсажа на прелестной шее и с тёмно-алой розой у пояса. Она находила её необычайно привлекательной. Дженни любила смотреть на красивых женщин. Встретив в театре или в толпе какую-нибудь интересную особу, она указывала на неё Лестеру. Раз она, шутя, спросила его, «Скажи, Дженни, Разве тебе не хотелось бы быть сейчас вот около той красавицы? Лестер внимательно оглядел ту, на которую она указывала, так как давно уже убедился в её правильной оценке женской красоты. Для чего это мне, если я прекрасно себя чувствую там, где я сейчас? ответил он, глядя ей в глаза. К тому же, шутливо прибавил он: я стал теперь тяжёл на подъём. Иначе бы я тебя, пожалуй, послушался и постарался бы с ней познакомиться. Иди, иди, знакомимся, продолжала Дженни. Я тебя подожду. Но что бы ты сделала, если бы я действительно пошёл? Ничего не сделала бы. Может быть, ты ко мне бы ещё и вернулся? И тебе это было бы безразлично? Ты знаешь, что это мне не было бы безразлично. Но если бы ты захотел это сделать, я тебя, конечно, не стала бы удерживать. Я никогда не стала бы претендовать на то, чтобы ограничить собой весь мир любимого мною человека, если бы только он сам этого не захотел. Откуда у тебя берутся такие мысли, Дженни? спросил он её, заинтересованный её философией. Право не знаю. Почему ты спрашиваешь? Потому что Эти мысли так широки, так человечны, так великодушны. Редко, чтобы кто-нибудь так смотрел на все эти вещи. Я так говорю потому только, что мне кажется, что мы не должны быть чересчур уж большими эгоистами. Правда? По-моему, мужчина и женщина должны хотеть жить вместе, а если этого желания нет, то их совместная жизнь уже ни к чему. В сущности... Это не так уж важно, если мужчина временно увлечётся кем-нибудь, а потом он опять вернётся к прежней своей жизни. Лестер улыбнулся, но не мог, конечно, не отнестись с уважением и сочувствием к такой точке зрения. В тот вечер, о котором идёт речь, Дженни, отдав себе отчёт в том, что у её мужа и миссис Джеррильд есть очень много общих знакомых и общих интересов, Много такого, о чём им хотелось бы поговорить, решила сделать нечто очень для неё характерное. Я забыла убрать у себя некоторые вещи, сказала она, вставая из-за стола, за которым они пили послеобеденный кофе. И вас ненадолго оставлю. Она ушла, и Лестер и Летти принялись на свободе беседовать о старых временах. Летти рассказала в кратких чертах историю своей жизни вплоть до самых последних дней. Теперь, когда вы благополучно женаты, Лестер, сказала она, смело глядя ему в лицо. Я могу вам признаться, что вы были единственным человеком из всех, кого я когда-либо знала, чьей женой я хотела бы быть. Я всё ждала, что вы мне сделаете предложение. А вы его так и не сделали. Не захотели. Может быть, не не захотел, но не посмел, ответил он, глядя в её удивительные чёрные глаза и думая, что она, может быть, знает, что он не женат. Она казалась ему теперь красивее, чем раньше. С его точки зрения, это был идеал светской женщины, изящной, естественной, Живой и остроумный, великолепно знающий жизнь и умеющий поставить каждого на должное место. Я знаю, вы скажете сейчас, что вы всё это обсуждали, думали, а на самом деле ваши мысли были заняты совсем другим или лучше сказать, другой. Той, которая только что отсюда ушла. Тише, тише, дорогая, не спешите так. Вы не знаете, что именно я думал. Во всяком случае, я не могу не отдать должное вашему вкусу. Она очаровательна. Дженни хороший человек, ответил он просто. И вы счастливы? Вероятно. Да, безусловно. Счастлив постольку, поскольку может быть счастлив тот, кто видит жизнь такой, какая она есть. Вы знаете, у меня никогда не было много иллюзий. Вернее, у вас совсем их не было, милостивый государь. Очень возможно, что у меня их и совсем не было. Знаю только, что порой мне очень хочется их иметь. Мне кажется, что я был бы тогда счастливее. Я с вами согласна, Лестер. Знаете, я считаю свою жизнь во всех отношениях неудачной. Несмотря на то, что я почти так же богата, как Кресс. Не забудьте, я сказала почти. Я думаю, что у него было всё-таки побольше, чем у меня. И это говорите вы, с вашей красотой, с вашими талантами, деньгами. Праведное небо. Ну что мне с ними делать? С этими деньгами? путешествовать, переезжать с места на место, вести пустую болтовню, гнать прочь от себя всех этих глупых охотников за большими состояниями. Нет, нет, Лестер. Я право чувствую себя временами такой усталой. Говоря это, она не спускала с Лестера глаз, и помимо её воли, несмотря на то, что она считала его связанным с Дженни, В ней опять громко заговорило её прежнее чувство к нему. Отчего жизнь не дала ей того, чего она так страстно желала. Они чувствовали себя в обществе друг друга так же хорошо и просто, как если бы были давно уже женаты, или если бы были ещё совсем молодыми влюблёнными. У Женни не было на него больших прав. Она всё продолжала молча смотреть на него, Глаза её говорили яснее слов. Он улыбнулся невесёлой улыбкой. "Сюда идёт моя жена", сказал он. "Переменим разговор. Я уверен, что вы найдёте её интересной женщиной". "Я в этом не сомневаюсь", ответила она, встречая Дженни своей сияющей улыбкой. Что-то в эту минуту точно сжало сердце Дженни. Ей вдруг пришло в голову, что эта женщина была одним из прежних увлечений Лестера. Миссис Джеррольд была именно того типа, которым он мог увлечься. И она безусловно вполне соответствовала тому положению, какое он занимал в обществе. Живя с ней, он мог бы быть так же счастлив, как и живя с ней с Дженни. Может быть, даже счастливее. Может быть, он и сам теперь отдавал себе в этом отчёт. Но она поспешила отогнать от себя эту мысль. Если она позволит себе так думать, то, пожалуй, скоро начнёт ревновать. А этого бы она ни в коем случае не хотела. Миссис Джеррильд продолжала быть в высшей степени любезной с Лестером и Дженни. На следующий день она пригласила их кататься по окрестностям города, вечером они все обедали у Клэридж. Но дольше оставаться в Лондоне она не могла, так как к назначенному сроку должна была приехать в Париж к своим друзьям. И она сердечно простилась с Кейнами, сказав, что надеется с ними опять скоро встретиться. В глубине души она испытывала к Дженни невольное чувство зависти. Лестер в её глазах ничего не потерял за эти годы. Наоборот, он стал, по её мнению, ещё интереснее и в то же время мягче. Она искренне желала, чтобы он вдруг оказался свободным. И Лестеру теперь, когда он с нею бывал, тоже приходило это иногда в голову. У них столько было общего. Они часами могли болтать друг с другом, как старые товарищи. Она знала решительно всех, с кем он был более или менее близок в обществе, тогда как Дженни, все эти люди были абсолютно чужды. С миссис Джеральд Он мог касаться самых тонких сторон жизни и говорить о них в таком тоне, в каком никогда бы не мог говорить с Дженни. Мысли её работали медленнее, чем мысли мистер Джеральд. В её натуре было больше глубины, понимания, отзывчивости, сочувствия, но она не умела выражать этого в лёгком светском разговоре. Лестер опленило в ней именно цельность и глубина её натуры. Но в обществе такой блестящей светской женщины, какой была миссис Джеррильд, она безусловно проигрывала, и он ни разу не раз ловил себе на мысли, что в конце концов миссис Джеррильд была бы, может быть, для него более подходящей женой, и что если бы он на ней женился, у него никогда не было бы тех волнующих, мучительных мыслей о будущем, какие были у него всё последнее время. В Каире Они опять встретились с миссис Джеральд. Лестер случайно столкнулся с ней в саду отеля. На этот раз он был один. "Что за счастливая встреча!" воскликнул он, здороваясь с ней. "Откуда?" "Из Мадрида, да будет вам известно. До прошлого четверга я ещё не знала, что сюда попаду. Лика, ты тоже здесь? Мы вместе приехали." Меня очень интересовало, где вы, и я вспомнила, что вы говорили, что собираетесь ехать в Египет. А где ваша жена? В данную минуту, по всей вероятности, в ванне. Жара влечет Дженни в воду. Я и сам собирался выкупаться. Несколько минут они весело болтали. Летти была в светло-голубом платье с белым отделанным голубым зонтиком. В этот день она была необыкновенно интересна. Боже мой, внезапно воскликнула она. Я положительно не знаю по временам, что мне с собой делать. Не могу же я всю жизнь так болтаться. Я думаю, не перебраться ли опять в Штаты и окончательно там поселиться. А почему вам в самом деле этого не сделать? Да потому что я и там не буду знать, что с собой делать. Замуж я выходить не хочу. "Да мне теперь и не за кого", сказала Анна, бросив быстрый красноречивый взгляд на Лестера, и потом тотчас же отвела от него глаза и стала смотреть в сторону. "Ну, вы, наверное, найдёте кого-нибудь", сказал он, слегка смутившись. "С вашей внешностью и вашими деньгами". "Замолчите, Лестер". "Замолчу, если прикажете". Я только позволил себе выразить своё мнение. Вы танцуете? спросила Летти после маленькой паузы, вспомнив, что в этот вечер в отеле был назначен бал. Несколько лет назад Лестер был прекрасным танцором. Танцевать мне? Но, Лестер, неужели же вы хотите сказать, что бросили это очаровательное занятие, а я всё ещё им увлекаюсь? Миссис Кейн танцует? Нет. Она не любит, или вернее, Она никогда не обучалась этому искусству. В сущности, в этом вина моя, конечно. Всё последнее время мне совсем не приходило в голову думать о танцах. Но сегодня вы непременно должны со мной танцевать. Ваша жена, наверное, ничего не будет иметь против. Здесь в зале дивный пол. Я сегодня туда ходила. Надо будет подумать, сказал Лестер. Я так давно уже не практиковался. В мои годы это не так-то просто делается. Замолчите, Лэстер, возразила миссис Джеррольд. Слушая вас, я право начинаю чувствовать себя старухой. Не будьте чересчур положительным. Неужели же вы правда думаете, что вы уже старик? Если не по годам, то по жизненному опыту, безусловно, моя дорогая. Ну, жизненный опыт делает нас только более привлекательными, уверяю вас. Весело возразила она.